Мэл. 1 ноября 2019 года. Пятница. Солнечный свет заливал стеклянный дом со всех сторон, и Мэл невольно заморгала, настолько ярким он казался в этих сверкающих интерьерах. Нижний этаж занимала одна большая комната, белые мраморные полы, белые стены, белая мебель, зеркала и кое-где яркие всполохи абстрактных полотен. «Когда приехали патрульные, шторы были подняты, как сейчас, или...» спросила она, глядя, как эксперт-дактилоскопист посыпает специальной пудрой перевернутый стеклянный столик в поисках отпечатков. Еще несколько криминалистов курсировали вверх и вниз по лестнице, ведущей на второй этаж. Несмотря на постоянное движение и приглушенные разговоры, внутри дома царили сверхъестественное спокойствие, и почти торжественное, подавляющее ощущение пустоты и безжизненности. «Эти окна выходят на океан», — ответил Бенуа. «И на них нет штор». Мел удивленно покосилась на него. «Шутишь? Люди живут в стеклянном ящике и не могут никак отгородиться от окружающего мира? По-моему, это...» «Эксгибиционизм», — закончил напарник. «Совершенно согласен. Живешь как в аквариуме». «Я имела в виду, не каждый человек согласится добровольно поставить себя в столь уязвимое положение», — мягко пояснила Мэл. Бенуа подбородком показал на стеклянные двери, которые вели к вписанному в окружающий сад панорамному бассейну. Капли крови и следы волочения ведут в ту сторону. Цепочка смазанных кровавых пятен тянется вдоль бассейна к калитке, которая выходит на улицу. Основные события, по-видимому, происходили наверху, в одной из пален. «Может, лучше начать оттуда?» «Нет, сначала осмотрим все внизу», — покачала головой Мэл. «Спальня никуда от нас не убежит». Сержант Ван Альст всегда предпочитала осматривать место преступления от периферии к центру, двигаясь как бы по спирали. Это помогало ей сохранять непредвзятость, не позволяя делать поспешные выводы. Только составив общее представление о происшедшем, она переходила к деталям порой возвращаясь на место преступления по нескольку раз. Мэл сделала несколько шагов вперед по отполированному мраморному полу, стараясь не наступать на оставленные экспертами отметки. Бенуа следовал в точности за ней, чтобы не оставить на месте преступления посторонних следов. Белый кожаный диван у дальней стены был забрызган кровью. Кровавые капли и потеки виднелись и на мраморном полу, Разбитые бокалы для вина и мартини вместе с уцелевшим тамблером из толстого стекла валялись рядом с опрокинутым кофейным столиком в луже, от которой шел сильный запах вина и виски. Среди осколков лежал пульт от телевизора. Оливки и маринованная коктейльная луковичка откатились к двери. В хрустальной пепельнице на боковом диванном столике Мэл увидела трубку для курения марихуаны из зеленого стекла, выглядевшую как настоящее произведение искусства. «Знаешь, что говорят о людях, которые живут в стеклянных домах?» спросил Бенуа. «Что им нельзя кидать камни? Что им нельзя напиваться? в Вдребезги!» Мел хмыкнула и наклонилась, чтобы получше рассмотреть пятна крови на диване. Потом сфотографировала их с нескольких точек. Судя по рисунку, это экспираторный брызг. примечание Экспираторный брызг — брызг крови, выходящий через нос или рот. «Капли крови вылетели изо рта», — сказала она. «А вот эти крупные капли и размазанный след на полу похожи на артериальное кровотечение». Она кивнула. Вот и тут тоже. Бинуа приблизился к забрызганной кровью стене. «Здесь следы борьбы», — сказал он. «Может быть, все началось здесь», — Бенуа показал на диван. Три бокала. Три человека сидели и выпивали вместе. Потом заспорили, ну и сцепились. Один человек поднимается, за ним остальные. Вот здесь жертву ударили о стену. Если жертва стояла вот здесь, то... То это брызги крови от удара головой о стену. Смотри, они как раз на высоте среднего человеческого роста. Мэл подошла к нему сзади, посмотрела. А может, все-таки удар тупым тяжелым предметом? Если, скажем, была рассечена кожа. Это объясняет распределение капель вот здесь. Бенуа кивнул. Удар тупым предметом или острым, вроде ножа. Дальше жертва сползает по стене и движется в эту сторону. Он показал карандашом направление. Судя по форме капель на полу, их источник находился на небольшой высоте. Вот здесь жертва оперлась о подлокотник кресла. Возможно, чтобы подняться, но получила еще одну рану. Ты говоришь, капли крови вылетели изо рта вместе с потоком воздуха? Похоже. Жертва закашлялась, потом поползла прочь. Но куда? спросила Мэл. Куда поползла жертва? И где тело? Бенуа присел на корточки и прищурился. Смотри. Вот здесь на полу крови нет. Я думаю, здесь лежало что-то, что помешало ей попасть на мрамор. Ковер, — тихо сказала Мэл. Здесь был ковер. Прямо под кофейным столиком. Отсюда и следы волочения, — согласился напарник. Жертву вытащили из комнаты на ковре. Сделав еще несколько снимков дивана, Мэл заметила, что в глубокой щели между подушками что-то блестит. Она сфотографировала щель с близкого расстояния, потом отодвинула подушку и рукой в перчатке извлекла оттуда небольшой золотой кулон. Осмотрев его как следует, Мэл присвистнула. «Золотая капля со здоровенным бриллиантом в центре», — сказала она. «Цепочка порвана». Подозвав эксперта, она передала ему находку, а сама медленно двинулась к раздвижным дверям, внимательно изучая следы на полу. Мэл вышла на площадку у бассейна. Ветер морщил поверхность воды, за бассейном сверкал отраженными огнями залив Берард. По площадке на четвереньках ползал один из криминалистов, который собирал какие-то образцы. Заслышав ее шаги, он поднял голову. «Здесь тоже следы крови», — сказал он. Что-то вытащили из комнаты, протащили по площадке за угол дома, потом через калитку и на улицу. Калитка была открыта. На дороге следы крови обрываются, похоже, там была припаркована машина. И тело, если это уже было тело, погрузили в салон или багажник, — заключила Мэл. Пока мы не нашли ничего, что противоречило бы этому предположению. Внимание Мэл привлекло какое-то движение в доме по соседству. Она подняла голову и увидела в окне второго этажа пожилую женщину, которая внимательно следила за происходящим. На коленях у нее лежал клетчатый плед. Увидев, что ее заметили, она слегка помахала рукой. Немного поколебавшись, Мел тоже подняла руку в знак приветствия и помахала в ответ, чувствуя себя довольно неловко. Обычно она не махала свидетелем. «Наверное, это она», — тихо сказала Мел, подошедшему Бенуа, женщина, которая позвонила в службу спасения. «Я бы с ума сошла, если бы знала, что за мной постоянно следит какая-то старуха. Со второго этажа ей наверняка видно не только то, что происходит возле бассейна, но и в доме, по крайней мере в гостиной первого этажа». Бенуа проследил за ее взглядом. «Значит, зайдем к ней, как только закончим здесь». Они вернулись в дом и подошли к барной стойке. На ней стоял шейкер для мартини, ведерко с растаявшим льдом, серебристая бутылка водки «Бельведер», бутылка четырнадцатилетнего бочкового виски «Балвений Карибиан», миска с оливками и поднос с подсохшими ломтиками сыра разных сортов. Подняв голову, Мел некоторое время разглядывала висящую на стене за стойкой фотографию в рамке. На фотографии были запечатлены мужчина и женщина лет 35. Женщина, позировавшая фотографу с непринужденностью модели ВОК, была поразительно красивой светлокожей брюнеткой. Длинные волнистые волосы, тонкая талия, комбинезон из кремового шелка, босоножки на абсурдно высоком каблуке. Из-за этих каблуков стоявший рядом мужчина был чуть ниже нее ростом. Смуглая кожа и раскосые глаза выдавали его азиатское происхождение. Пара стояла на фоне бирюзового бассейна. Мужчина с видом собственника обнимал свою спутницу за талию. Оба держались уверенно, и было заметно, что им хорошо вместе. Выглядели они состоятельными, хотя нарядиться и сфотографироваться на фоне отельного бассейна мог кто угодно. На заднем плане, за бассейном, Мэл разглядела пальмы, каскады орхидей и какое-то здание в колониальном стиле с белыми колоннами и плетеной мебелью на выложенной черно-белой плиткой веранде. «Харута Иванесса Норт», — предположила Мэл, фотографируя снимок. «Если судить по растительности и ротанговой мебели, то снято, скорее всего, где-то в Азии». Бенуа двинулся в кухню, и Мэл пошла за ним. Кухня выглядела очень солидно. Массивная белая мебель, серкающая нержавеющая сталь, стекло. Нигде ни пятнышка, ни крошки. Никаких следов того, что кухней недавно пользовались. Бенуа заглянул в холодильник. «Ничего, если не считать бутылки розового», — сообщил он, захлопывая дверцу. «И в посуду посудомоечной машине тоже пусто». «Можно подумать, этот дом специально обставили для рекламной фотосессии». «Стоп, а это что?» «Ну-ка, взгляни». Бенуа показал на подставку для ножей. «Одного не хватает». Он встретился взглядом с напарницей. «Не хватает одного большого ножа». Чувствуя нарастающее напряжение, оба детектива поднялись по лестнице на второй этаж старательно обходя пометки и маркеры, отмечавшие капли крови на ступеньках. Смазанные следы крови виднелись и на перилах. Навстречу полицейским спустился один из криминалистов, кивнувший в знак приветствия. Верхняя площадка лестницы была застелена светлым кремовым ковром, на котором были хорошо видны кровавые отпечатки обуви, ведущие из спальни. Когда детективы вошли в комнату, Мэлло остолбенела. На несколько мгновений дыхание занялось у нее в груди, а перед глазами потемнело. Нет, она не была новичком, и ей уже не раз приходилось бывать на местах кровавых преступлений, но открывшаяся ей картина превосходила все, что Мэл видела раньше. Спальня напоминала абстрактное полотно, выполненное брызгами крови под девственно-белой обстановке комнаты. Выглядело это почти красиво. Созвездия алых точек и кровавые потеки пятнали стены, потолок, зеркало, абажуры настольных ламп, ковер. В самом центре огромной двуспальной кровати на смятых шелковых простынях темнело целое озеро крови. По спине Мэл пробежал холодок. Судорожно сглотнув, она сделала шаг вперед на негнущихся ногах. Ну и ну. Выдохнула она чуть слышно. Двое экспертов собирали образцы с нефритовой статуэтки, стоявшей на полу рядом с кроватью. Услышав голос Мэл, оба подняли головы. «Что-что?» — переспросили они чуть ли не хором. «Как насчет тела?» Ван Альст постаралась взять себя в руки. «Пока ничего», — сказала одна из криминалистов, молодая, миловидная, чуть полноватая женщина. Выглядела она как-то очень по-домашнему уютно, И Мэл подумала, что в эту обстановку женщина вписывается плохо. «Но я совершенно уверена, что жертва вряд ли ушла отсюда на своих двоих. Потерять столько крови — это вам не баран чихнул». «Статуя — орудие преступления?» — деловито спросил Бенуа. «Возможно», — ответил второй эксперт. «На одном из выступов мы нашли кровь и образцы волос, тонких, светлых, темных корней. На простынях обнаружены другие волосы, более длинные и темные. Он поднялся с пола. А вот там мы нашли еще кое-что любопытное. Взгляните. Мэл и Бенуа обогнули кровать. На ковре валялась на боку одна кроссовка, белая с декоративной оранжевой полоской. В кроссовке застрял поношенный окровавленный носок. Мэл нахмурилась. «Кроссовка только одна?» — спросила она. Второй — нет. Эксперт пожал плечами. Пока не нашли. Наклонившись, Мэл сфотографировала кроссовку, потом стала внимательно ее рассматривать. Практичная, недорогая женская модель, сказала она. Предназначена скорее для повседневного ношения, чем для занятий спортом. Подняв кроссовку, Мэл заглянула внутрь. Седьмой размер. В таком месте, — заметил Бенуа, — «Рассчитываешь найти скорее супердорогие профессиональные кроссовки, чем это барахло». Мел прикусила щеку изнутри. «Да», — согласилась она, — «эта штука сюда, правда, не вписывается». Возможно, кроссовка слетела с ноги жертвы вместе с носком, когда ее тащили к лестнице. Надо провести анализ ДНК и установить, совпадает ли кровь на носке с другими образцами. Она поглядела на двуспальную кровать, на измятое белье. Рядом с изголовьем на туалетном столике стояла еще одна фотография той же пары, что и внизу. На этом снимке супруги Норт были одеты словно для какого-то торжества и выглядели очень элегантно и дорого. Ее мысли вернулись к бокалам в луже спиртного внизу, к раздавленному пирогу и цветам. «Тела нет. Хозяев дома тоже нет» но в гараже по-прежнему стоят две дорогие машины. Так. Выпрямившись, Мэл двинулась к гардеробной, открыла двери и включила свет. Комната оказалась довольно большой, не меньше, чем домашний кабинет мужа Мэл. Войдя внутрь, детективы увидели, что вдоль правой стены висит женская одежда, а вдоль левой — мужская. Костюмы, блузки, юбки, кофты — были тщательно выглажены и аккуратно расправлены. Некоторые предметы были в чехлах. У дальней стены были устроены полки, на которых разместилась целая коллекция дорогой фирменной обуви, как мужской, так и женской. Выбрав туфли на шпильках, Мэл перевернула их подошвой вверх. «Размер восемь с половиной», — констатировала она. Бенуа проверил другую пару, потом еще одну, «Все женские туфли размера восемь с половиной или девять», — сказал он. «Мужская обувь десятого размера». «Женщина на фото внизу выглядит довольно высокой», — сказала Мэл. «Такая запросто может носить девятый размер». «Мужчина рядом с ней азиат. У него вполне может быть десятый размер мужской, разумеется». «Но размер кроссовки рядом с кроватью седьмой женский», — заметил Бенуа. «Вот и я говорю, что она определенно не вписывается в картину», — задумчиво проговорила Мэл, еще раз окидывая взглядом набитую дизайнерской одеждой гардеробную. «Если кроссовка принадлежит не миссис Норт с фотографией, значит, это обувь жертвы?» — уверенно сказал Бенуа. «Не исключено», — Мэл посмотрела на в глаза. «Но где же тело? И где хозяева?» «И кто такая, черт побери, это Дэйзи?» — добавил Бенуа. «Сержант!» — донесся снизу чей-то крик. «Мы нашли нож!»